Глава сорок четвертая. Уязвимость. Скидываю вызов с незнакомого номера. Слушаю врача. — Как лечь в стационар? Я не могу. — В общем, так, Наталья Антоновна. Могу-не могу, выбор ваш. В стационаре вас обследуют за неделю и бесплатно. Амбулаторно будете два месяца в очередях ждать. Или, пожалуйста, в платную клинику. Там тоже быстро, но обойдется тысяч в сорок. — Колька? — Да-да. — А на ночь уходить я смогу? — Нет, это нарушает санитарный режим. А сейчас эпидемиологическая ситуация не очень. Там беременные лежат. Главврач запретил беготню. — Что же мне делать? — С вашим анамнезом я бы не рисковала. Да и прокапать вас надо. — А что не так со мной? — Мне ваш эпителий не нравится. И уровень гормонов, и белок. «Тонус не нравится. Вроде бы по отдельности не критично, но вот все вместе, да с вашим анамнезом, так я пишу направление или нет?» «Пишите. Сдаюсь я. В понедельник к девяти утра. Отдает мне направление. Иду сдаваться мальчишкам. Севу с горем пополам я могу еще пристроить в какой-нибудь приют или на передержку за деньги, а детей нет». После горячих споров они убеждают мою явно сошедшую с ума голову, что справятся пять дней без меня, что будут со мной на видеосвязи, что будут сидеть как мышки, только в школу и обратно, что никому не откроют и не будут даже чинить никаких розеток, и что на них можно положиться. Но я все равно звоню их тетке, умоляя приютить их всего на пять дней. Категорическое нет. Она боится. Боится, что их навешают на нее. Боится даже общаться с ними. Еще раз звоню по номеру, который она мне дала, их дяде. Но на звонки никто не отвечает. Это словно какой-то снежный ком. Допусти маленькое нарушение правил, и тебя раскатывает так, что ты вынужден их нарушать раз за разом. Но куда теперь нам деваться? Я вас умоляю, только не подведите меня. Складываю руки на груди. «Мам, Наташ, ну ты чё? Мы же понимаем, если чего, поедем в интернат. Мы к тебе приходить будем, в больнице одному страшно лежать». «Ой, нет-нет», — отмахиваюсь я, «там женская больница, мальчикам туда нельзя. Мы лучше на видеосвязи будем». Всё воскресенье готовлю им впрок. Борщ, куриный бульон, тефтели, курицу, кролика для севы. Всё в заморозку. Даю им кучу инструкций. Некоторые записываю на листочках. «Ой, Наташа, тебя упекут или в тюрьму, или в дурку. Я знаю, знаю, все понимаю и сама себя осуждаю. Но вот так. Назад уже не отмотаешь. В крайнем случае буду звонить Лизе, но хотелось бы без крайних». Мальчишек заставляю вбить телефон Марины Васильевны и рабочей Иштарова, потому что он единственный полицейский, которому они не побоятся позвонить, если что. И он не откажет в помощи детям. Скидываю очередной вызов с незнакомого номера. Реклама это уже надоела. Утром забираю пакет с вещами. Целую молча мальчишек в макушке и уезжаю. В страшное место. Отделение патологии. Давящая атмосфера. Бледные, молчаливые женщины. Скупые на комментарии врачи. Равнодушный персонал. Пресная еда. Неудобная кровать, капельница, стальной звон гинекологических инструментов, слышный даже из коридора. Все это мгновенно выкачивает из меня жизнь и погружает в депрессию. Рядом со мной лежит женщина замершая замершей беременностью. У нее уже видно живот. Завтра ее буду чистить. С другой стороны лежит девушка с двурогой маткой, и ее тоже будут чистить. В соседней палате какая-то женщина рыдает и стонет после наркоза. Я в ужасе. Мне хочется выйти в окно и подышать. Мишутка, держись, мы скоро выйдем отсюда. Обещаю я сыну, обязательно. Приоткрываю окно на проветривание, высовываю нос, чтобы вдохнуть. Закройте, мне дует, ворчит женщина. Пьяных, Иванова, на УЗИ. На УЗИ дрожу от холода. Но терпеливо молчу. «У меня все хорошо?» Настороженно уточняю я. «Ну, как вы думаете, если вы здесь оказались, у вас все хорошо?» С раздражением и не глядя мне в глаза. «А что не так?» «Я не консультирую. Результаты УСИ будут у вашего лечащего врача». «А лечащий врач только завтра». На ужине размазываю по тарелке комок риса. «Боже мой, как легко раздавить человека! Я раздавлена!» Отодвигаю чашку, выпиваю компот. Вечером, поговорив по связи с моими мальчиками, ложусь спать. Смотрю слепо в стенку. Свет не дают выключать полностью, а я привыкла спать в темноте. Лампа гудит, голова болит от этого и духоты. Соседки тоже отдыхают. И мне очень нужен кто-то взрослый, потому что меня здесь погрузили в состояние маленькой беспомощной девочки — в полную уязвимую неопределенность. Мне так страшно, я словно в концлагере. Но маме я позвонить не могу, да и не хочу, будет только хуже. И Иштарову не могу. Хоть он и говорил, что можно будет обратиться, но смысл, чем он поможет. Здесь просто место такое, никто не держит. Но держит ужас от возможной потери ребенка. Подношу к лицу вибрирующий телефон. «Опять этот номер?» «Да», — шепчу я настороженно. «Иштаров, ты дома?» «Нет». «Ну, я так понимаю, что на вопрос «где ты?» я прямого ответа не получу». «Нет», — закрываю глаза. «Не получишь». «Я просто жду тебя уже часа три, наверное». «Не жди», — шепчу я. «Меня сегодня не будет». «Я признаю, что это был перебор, в общем... Сейчас я трезвый, адекватный. Я хочу нормально поговорить. Не сегодня, Саш. Мне сегодня нужно. Цветы до завтра не доживут. Мне очень жаль, но я не могу. Чего шепчешь-то? Ты не одна? Да. Не собираюсь я играть в его ревнивые игры. На них у меня тоже нет ресурса. Хочет думать про меня плохо — это его выбор. И я опять ревнивый кретин? И это опять не мужик? Боюсь, что да. Да блять! психует он. Боится она. Скидывает вызов. А мне все равно, становится капельку легче, что он позвонил. Кладу руки на живот. Ничего, Михаил Александрович, прорвемся. Ты же и Штаров, вон у тебя папка какой, упертый.